Глава вторая. Джейс. Четвертый курс. Первая неделя. Настоящее время. «Можешь открыть дверь?» — крикнула мама из гостиной. Я знал, кто пришел до того, как открыл дверь. В «Шевроле» Бакстера был припаркован у края тротуара. «Привет», — поздоровался я, впуская брата в дом. Он кивнул. Его высокая фигура заполняла весь дверной проем. «Как дела, Джейс?» Ничего особенного, только что вернулся из университета. Я запер за ним дверь и провел рукой по волосам. Будем сегодня фотографировать? Бакстер был фотографом, и, кстати, отличным. Может, я относился к нему не объективно, потому что это мой старший брат, но он был слишком талантлив, чтобы не получить признание, которое заслуживал. Не могу? Он пошел по коридору и остановился у дивана. Привет, мама. Привет, Бакс, улыбнулась она. Ее глаза всегда светились от счастья, когда рядом находился кто-то из моих братьев. «Очень здорово, что ты заехал». Я пытался дозвониться до Уила, подумал, что он заглянет сюда после гольфа, но он, наверное, еще на поле. Я прислонился к стене и скрестил руки на груди. Уил не говорил мне, что собирается играть в гольф. «С какой стати ему тебе это говорить, малыш?» Бакстер рассмеялся и наклонился, чтобы погладить Сэдди. «Он играет с ветеранами». Нашему шоколадному лабрадору нравилось, когда он ее ласкает. И Сэдди наслаждалась теплом, которым делился с ней мой брат. Меня он этого тепла не удостаивал. Мне 21 год. Объявил я, словно мне требовалось что-то доказывать. Мне всегда требовалось. По крайней мере, моим старшим братьям. Да, а ветеранам по 30. Довольно большая разница, Джейс. Уилл работал финансовым аналитиком в центре города. Несколько лет назад, когда он получил эту должность, мы с братьями придумали кличку его коллегам — ветераны, потому что они расхаживали по офису как ветераны войны. Я никогда не думал, что Уилл превратится в такого типа. Я никогда не думал, что случится многое из того, что случилось. «Эй, а когда ты обзаведешься машиной?» — спросил Бакстер. «Когда я смогу ее себе позволить». Он рассмеялся. Это был снисходительный смех. Казалось, что в последнее время мои братья относились ко мне только снисходительно. И это касалось всего. «Если не работаешь, то и дерьмо себе позволить нельзя». «Эй, следи за языком», — предупредила мама, делая звук телевизора потише. «Он пойдет работать после того, как закончит университет. Правда, Джейс?» Эта тема в разговорах всплывала всегда. Я ненавидел свои ощущения. Я всегда чувствовал себя ущербным и неполноценным по сравнению с Уиллом, Бакстером и Скоттом. Я был самым младшим из четырех братьев и не мог с ними соперничать, даже если бы и хотел. В их глазах я всегда буду малышом. Мне не вырасти. В их глазах я всегда буду стоять ниже их. «Не расстраивайся из-за футбола, Джейс. Иногда не все получается так, как хочешь», — заговорил Бакстер, словно я во время молчаливого обмена взглядами упомянул футбол. «Я ничего не говорил про футбол». «Нет, но ты всегда об этом думаешь. Не нужно себя из-за этого корить». «Иди по жизни дальше», — поучал он, вертя в руке ключи от машины. «Найди новую работу. Найди цель. Найди цель». Будто это так легко сделать. Ну, просто самое простое дело из всех в мире. Найти цель, когда все вокруг тебя уже нашли свои. Когда им это вдалбливали с рождения. Когда то единственное, что ты любил, та карьера, о которой ты мечтал, просто рухнула, рассыпалась у тебя под ногами. Это не так легко. Я поправил рубашку, посмотрел на свои руки. Я занимался в тренажерном зале. Мне хотелось, чтобы Бакстер увидел. Я не какой-то там гребаный лузер. Он рассмеялся, но смех был саркастический. Ничто никогда не бывает легко. В этом мире надо самому ловить удачу за хвост, Джейс. Он ущипнул маму за руку перед тем, как направиться к двери. «Эй!» — возмутилась она, потирая покрасневшую кожу. «Тебе двадцать шесть лет, Бакс. Прекрати так делать!» Он рассмеялся, и это был искренний смех. «Старые привычки никогда не умирают!» Затем он повернулся ко мне и ударил меня кулаком в плечо. «Увидимся, малыш!» «Малыш!» «Малыш!» «Малыш!» «Меня зовут Джейс». Буркнул я себе под нос. Слова прозвучали чуть громче, чем шепот. «Кто бы меня услышал?» «Кто бы захотел меня слушать?»